Глава сорок вторая. Патрик. «Моя мать?» Слова бьют в мозг силой отбойного молотка. «Боюсь, что да». Руки Морриса плотно сжаты на его коленях. Я вскакиваю со стула и нависаю над ним. «Нет! Нет, вы что-то напутали!» Он втягивает голову в плечи, и я понимаю, что мой вид сейчас кажется ему угрожающим. «Нет, стойте! Здесь написано совсем не это!» Я выхватываю у него свой телефон и машу им перед его лицом. Он бледнеет и мотает головой. «Все было совсем не так. Это ложь! Ложь? Я все объясню! Надеюсь на это!» И вновь мои слова звучат намного резче, чем я того хочу. Но мне трудно совладать с собой. Он громко сглатывает. «Простите», — говорю я, — «вы просто шокировали меня!» Я снова опускаюсь на подушки большого и мягкого кресла. «Пожалуйста, расскажите мне, как все было на самом деле. Я вас внимательно слушаю». «Понимаю, ты должно быть близок со своей матерью», — начинает он. «Но Джо был хорошим человеком». Из-за моих сжатых зубов вырывается шипение. «Мы с ним подолгу разговаривали». «Во время наших походов по склонам холмов и в горы», — продолжает он, — «я всегда считал, что подобное времяпрепровождение способствует доверительным отношениям. Мне никогда особо нечего было сказать о своей собственной жизни, которая казалась неимоверно скучной по сравнению с его. А он всегда ввязывался в какие-то авантюры, прыгал с парашютом». нырял к аквалангом, занимался бегом с препятствиями, путешествовал по интересным местам. И одним из этих интересных мест была Британия, я так понимаю? Да, однако намного позже, чем была сделана эта фотография. Твою мать он встретил, когда ему уже перевалило за сорок. Он колеблется и прочищает горло. «Как... как у нее дела?» — спрашивает он. Я говорю ему, что мамы больше нет. Соблюдая приличие он выражает мне соболезнования, но, кажется, испытывает чуть ли не облегчение. Наверное, это позволяет ему говорить о ней более свободным. Ее звали Фэй, кажется. Я киваю, вспоминая ее на той фотографии со мной на руках. сглатываю накатившую горечь. Продолжайте, пожалуйста. Судя по его рассеянному взгляду, Морис с головой погрузился в воспоминания. К тому времени у него за плечами было уже немало романов. Он был красивым мужчиной, обаятельным, и проблем в этом отношении никогда не испытывал. У меня закрадывается подозрение, что Моррис Тиммин немного завидовал моему отцу. «Не то, что я хотел быть на его месте», — продолжает он, словно читая мои мысли. «Особенно после того, что он мне рассказывал». «Продолжайте», — повторяю я. «Не уверен, что мои уши хотят это слышать, но в то же время мне отчаянно необходимо знать». Моррис продолжает свой рассказ. Во время поездки в Европу у Джоза крутился бурный роман с Фей. Он говорил, что его особенно тянуло к ней из-за ее кочевого образа жизни и нежелания соответствовать чужим ожиданиям. Можно сказать, он видел в ней родственную душу, вольную, свободную, но в ее случае свобода имела темную сторону. Он смотрит на меня как-то странно. Ты знал, что она была наркоманкой? Я не знал, но это многое ставит на свои места. Черт возьми. Беременность была случайной, но Джо хотел поступить правильно и остаться с ней, несмотря на то, что это были сложные отношения, изрядно выматывающие обоим нервы. Вместе они сняли коттедж в сельской местности, немногим больше сарая. И Джо устроился работать на ферме, чтоб хоть как-то сводить концы с концами. Он скучал по своей жизни в Канаде. Но он никогда не был так горд, как в тот день, когда ты появился на свет. У меня внезапно перехватывает горло, и я больше не рискую смотреть ему в глаза. Я молчу. уставившись на свои колени. «Я бы хотел сказать, что Фэй была хорошей матерью. Возможно, она и была по-своему. В любом случае, тебе виднее». «Мне нечего на это ответить. К сожалению, я не вспомню сейчас всех деталей. Джо говорил, что пытался помочь твоей матери. Но она не хотела помочь себе сама». Он надеялся, что материнство заставит ее одуматься и отказаться от наркотиков, но нет. Такая молодая. Ужасно, что с ней это случилось. Как бы то ни было, вскоре после твоего рождения она села за рулих старой раздолбанной машины и куда-то уехала. Джо по обыкновению остался сидеть с тобой. Когда она вернулась, на дворе стояла глубокая ночь. Она была перевозбуждена и несла полную чушь. Она обмолвилась, что наехала на человека. Но когда Джо начал выпытывать у нее подробности, отвечала очень расплывчато. Он решил, что она имела это в виду в переносном смысле, возможно, повздорила с кем-то в пабе. И только на следующий день, когда в новостях сообщили, что на дороге неподалеку от их дома Найдено тело мужчины, он сложил два и два. Когда она поняла, что натворила, Фэй чуть с ума не сошла и поклялась никогда больше не притрагиваться к наркотикам. Джон не знал, можно ли ей верить, но очень хотел. Тем временем полиция уже ходила от двери к двери, опрашивая соседей, наводя справки. У Фэи раньше бывали проблемы с законом из-за ее пристрастия к наркотикам. К тому же в ночь наезда их машину видели в районе происшествия, превышающей скорость. Аресты и тюрьма были лишь вопросом времени. Фэй кричала и умоляла Джо как-то помочь ей. Что он мог сделать? Тогда ему пришло в голову взять вину на себя. Он надеялся, что если будет действовать быстро, то успеет вернуться в Канаду, и тогда все будут считать виновником его. К сожалению или к счастью, так оно и вышло. Существовал риск, что его поймают до того, как он покинет страну, но в кои-то веки удача оказалась на его стороне. Помогла путаница, произошедшая из-за его имени. Полиция искала Джо Фуллера, но в паспорте Джо значилось имя Джошуа Фуллер, и ему удалось проскользнуть мимо паспортного контроля неузнанным. Едва вернувшись в Канаду, он уничтожил свой паспорт и залег на дно, снова сменив имя. Он опасался навещать даже собственных родителей, боясь, что они ненароком как-то раскроют его. Однако несколько лет спустя он появился у меня на пороге. Мы возобновили нашу дружбу, снова стали вместе ходить в горы, и постепенно я узнал его историю. Боже, бормочу я, какой кошмар! Теперь я начинаю видеть в новом свете обоих своих родителей. Начинаю понимать, что мамино самоубийство было вызвано не столько нестерпимым одиночеством, сколько нестерпимым чувством вины. Но что-то в этой картинке по-прежнему не дает мне покоя. Я заставляю свои шестеренки работать и пытаюсь собрать этот пазл до конца. Неужели он не мог остаться с нами до конца? Не забывай, в какой ситуации он оказался. в англии он был иностранцем на птичьих правах а его родным домом оставалась канада он был энергичным деятельным не из тех кто легко бы пережил многолетнее пребывание в заперти вот ты бы смог за что то чего ты не совершал он не ждет пока я отвечу но он не мог и допустить чтобы фейэй молодой матери напуганной раскаяшейся Грозил длительный тюремный срок. Он ничего не знал о британской правовой системе, но справедливо предполагал, что тебя забрали бы в детдом, как только ее вина бы была доказана. А он хотел, чтобы ты рос с матерью. Что ж, преуспел по всем фронтам, цинично бросаю я. Если бы он остался, мама, возможно, была бы сейчас жива. Не вдаваясь в подробности, я рассказываю Моррису, как она умерла. Рассказываю, что все мое детство меня передавали с рук на руки опекунам. И лишь недавно я вышел на контакт со своей родной бабулей Ви. «Ох, сынок, мне жаль это слышать. Я столько лет хранил тайну твоего отца, предполагая, что Фэй жива и здорова, и не желая, чтобы в ее адрес поступили какие-либо обвинения или судебные иски. Я думал, у тебя тоже все хорошо. Я прикусываю губу. Едва ли. На мгновение его лицо искажает гримаса. Он хмурится и смотрит на свои руки, беспокойно лежащие у него на коленях. Я пытаюсь совладать со своими чувствами, но они упорно прорываются наружу, и вот я уже... Плачу на взрыд, как ребенок, заливаюсь слезами. Морис, наверное, считает меня жутким плаксой. Хотя, к ему ли судить? Похоже, по части слезливости он еще может дать мне фору. Крупные слезы катятся по его щекам, теряются в бороде, свисают с щетинок дрожащими бусинами. Я хочу еще раз повторить, как мне жаль. Но я скажу тебе одну вещь. Он знал тебя только в первую неделю твоей жизни. Но он очень много говорил о тебе. Он действительно любил тебя. «Любил меня?» — рычу я. «Он мог бы найти меня, если бы захотел. Мог бы как-то выйти со мной на связь». Морис не сдается. «Он много раз пытался дозвониться до твоей матери, но вы сменили адрес. Видимо, прежнее место она уже не могла себе позволить. Она не сообщала ему о переезде. А сам он, конечно, никогда не смог бы вернуться в Англию без паспорта. Я вспоминаю дом на колесах и муниципальное общежитие, которые в разные периоды становились нам домом. Да, маму было бы трудно разыскать». он мог хотя бы написать упираюсь я письмо могли бы переслать на новый адрес моррис отрицательно качает головой нет он не мог что он не умел писать так и не научился он платил однокласснику чтобы тот делал за него уроки проваливал экзамены но в конечном итоге каким то чудом ему удалось проскочить школьную систему образования. Сегодня это назвали бы тяжелой формой дислексии. Вот почему учеба давалась ему с таким трудом. В наши дни он получал бы всевозможную помощь, необходимую, чтобы с этим справляться. Но в 50-е об этом заболевании было мало что известно, и учителя просто считали его недалеким. Он научился распознавать лишь несколько слов. Вот почему он сменил имя с джошо на Джо. Время от времени, когда все-таки приходилось писать собственное имя, Джо давалось ему гораздо проще. Я думаю о букве «Д», которую он, будучи школьником, нарисовал внутри спирали и повесил на стену. Вероятно, чтобы периодически напоминать себе, как пишется эта буква. Теперь я гораздо лучше понимаю, почему он сбежал обратно в Канаду. Как трудно было бы неграмотному парню из чужой страны иметь дело с бюрократической мясорубкой британских судов. Он сбежал, зная, что вина будет навечно возложена на него. Он сделал это ради мамы и ради меня».